Глава 3. Он принялся извиняться за свой пикап. Если бы знал, что буду вас подвозить, пригнал бы свою машину, а не этот грузовик. Он открыл дверцу машины одной рукой и все еще удерживая Ара на другой. Когда Кайла разместилась в салоне, он передал ей сына и помог усадить ей его на колени, задев при этом рукой ее грудь. Она притворила, что ничего не заметила, он тоже. По крайней мере, дверь захлопнул быстро. Она сделала вид, что ничего особенного не произошло, хотя знала, что он думает об этом мимолетном касании так же, как и она. «Здесь довольно тепло», — заметил Тревор, усаживаясь за руль и запуская двигатель. Солнышко нагрело. «Ну вот и хорошо, мы все еще мокрые». Она чуть было не прикусила губу, произнеся эти слова, потому что он тут же быстро и с виноватым видом посмотрел на ее грудь. Кайла испытала огромное облегчение от того, что... а Аарон всё ещё служил её прикрытием. В салоне воцарилось неловкое молчание, пока Тревор выводил пикап со стоянки. Посмотрев на неё, он улыбнулся, извиняясь за задержку, и Кайл улыбнулась в ответ, гадая, не слишком ли неубедительно у неё получается. Но почему ей не удается придумать хоть какую-то тему для беседы?» Маневрируя в потоке машин, Тревор повернул голову, глядя на Кайлу. Она почувствовала его взгляд, но притворила, что целиком поглощена приглаживанием волос на голове сына и ничего не замечает. «Почему он на меня так пялится?» — недоумевала Кайла, одновременно размышляя не попросить его включить кондиционер, потому что в салоне стало слишком душно. Или у нее жар? «Хочу задать вам один вопрос», — мягко произнес Тревор. Сердце Кайлы ёкнуло. В голове роились сотни предположений. Ты со мной? Куда будем ребенка девать? Ты предохраняешься? Поедем к тебе или ко мне?» Она страшилась услышать любую из этих фраз. До сих пор Тревор был довольно мил. Ей следовало бы предвидеть, что в действительности не все так просто. Не может мужчина оказать женщине услугу и подвести ее на своей машине, ничего не ожидая взамен. Не поднимая глаз от завитков на макушке Аарона, она спросила. «Какой?» «Куда ехать?» У Кайлы вырвался нервный смешок облегчения. «Ой, простите меня, направо, пожалуйста!» Он обезоруживающе улыбнулся, направляя машину туда, куда она говорила, теперь уже без дальнейших напоминаний с его стороны. «Должно быть, он решил, что я полная дурочка», — подумала Кайла. «Он просто оказывает любезность вдове с ребенком. вот и все. Кайла не могла не признать, что роль доброго самаритянина... подходила Тревору гораздо больше, не будь он таким красивым и таким мужественным, взять, к примеру, его руки, крупные, сильные, загорелые. Когда он потянулся к рычажку выключения радио, она отметила, что ногти его коротко острижены, а костяшки пальцев и тыльная сторона ладони покрыты темными волосками, слегка выгоревшими на солнце. А затем Тревор переместил ступню с педали газа на тормоз, и Кайла залюбовалась его длинными мускулистыми ногами. Его колени тоже притягивали его взгляд. Жарко? Что? Вам жарко? Лицо ее пылало, внутри бушевал пожар. Неужели он заметил, как она смотрит на что? Да, немного. Он отрегулировал термостат, и в салон стал поступать прохладный воздух. Теперь Кайла старалась не смотреть на своего спутника. Клифф и Мэг Пауэрс жили в этом доме с рождения Кайла. Когда они его приобретали, считалось, что дом расположен в Фишенебельном районе. Однако постепенно город расширялся, становясь более популярным местом жительства, чем расположенный по соседству Даллас. Возникали новые кварталы, и тот, где жили Пауэрсы, перестал быть модным. Дома, некогда симпатичные и в хорошем состоянии, теперь принадлежали людям, которые не уделяли им должного внимания и не гордились ими, Подобно старомодным Матронам среднего возраста, постройки казались неухоженными, а дворы лишенными былого лоска. Дом Пауэрсов выделялся из ряда прочих. Широкое переднее крыльцо имело ограждение с белыми железными поручнями, которые Клифф старательно отреставрировал прошлым летом. Кусты тщательно подрезались, цветы росли на ухоженных клумбах. Когда пикап Тревора завернул на их улицу, у Пауэрсов работала поливальная установка, мощная струей орошая одну половину двора. Трава с другой стороны центральной дорожки, ведущей крыльцу, уже была полита ранее и сейчас искрилась в лучах полуденного солнца. Вот наш дом, сказала Кайла, указывая рукой. Тревор уже вдавил в пол педаль тормоза, потому что, конечно же, знал, где живет Кайла. За прошедший месяц он так часто проезжал мимо ее дома, что досконально изучил привычки его обитателей и знал даже часы вывоза мусора. Кайла не заметила, как уверенно ведет себя Тревор, Потому что взгляд ее уже остановился на знакомой машине, стоящей на их подъездной аллее. Бэпс. Внутренне Кайла застонала. Как будто ей мало того, что нужно будет объяснять ситуацию родителям, теперь еще придется иметь дело с лучшей подругой и ее не в меру богатым воображением. Она подумала о том, что если повезет, ей удастся потихоньку выбраться из грузовика Тревора, не привлекая к себе ненужного внимания. Возможно, он просто уедет незамеченным. Удача была явно не на ее стороне. Не успел Тревор. Съехать на обочину дороги и заглушить двигатель, как дверь дома открылась, и на крыльце появился ее отец. Наклоняясь, чтобы завинтеть кран поливальной установки, он с любопытством поглядывал на незнакомую машину. Его интерес к ней лишь возрос, когда он увидел сидящих в кабине Кайлу и Аарона. — Это мой папа, — сказала женщина, заметив, что Клифф направляется к ним легкой танцующей походкой. По необъяснимой причине она почувствовала нервозность и смущение. Тревор распахнул дверцу. «Добрый день!» — дружелюбно произнес он, приветственно махая рукой и выбираясь из машины. «У меня тут парочка пассажиров, которые утверждают, что живут здесь». Крив Пауэр сказался, лишился дара речи. К тому времени, как Тревор обошел пикап, чтобы помочь Кайле, она уже сама открыла дверцу. «Позвольте мне подержать Аарона. Ступенька довольно высокая». Неохотно Кайла передала ему сына, и Тревор ловко подхватил его под колени и одной рукой прижал к груди, словно проделывал подобное всю жизнь. Другую руку он протянул женщине, помогая ей спуститься. Он продолжал поддерживать ее под локоток, и тогда, когда они обошли грузовик и оказались перед ее изумленным отцом. Привет, пап. Где твоя машина? Что-то случилось? Нет, нет, ничего не случилось. Хотя, должна признаться, поездка в торговый центр не обошлась без приключений. Уныло отозвалась Кайла, прикидывая про себя, как бы ей забрать сына у Тревора, не создавая неловкой ситуации. Она не рискнула бы снова прикоснуться к этому мужчине, что, конечно же, было смехотворно, принимая во внимание, что он не представлял для нее никакой угрозы. «Что здесь происходит? Клифф? Кайла?» Голос принадлежал Мак Пауэрс, которая как раз открывала входную дверь дома. На ее приятном лице отражалось беспокойство. За ее спиной маячила фигура Бэпс. Кайли страшно было даже взглянуть в лицо своей подруги. Мэг поспешно спустилась по ступенькам крыльца и чуть не бегом устремилась к маленькой компании, беспокойно переводя взгляд со своей дочери на высокого темноволосого незнакомца, держащего ее внука и обратно. Мама? Папа? Это мистер Рул, Тревор, Рул, сэр? Мадам? Невежливо произнес тот, пересаживая Арона на другую руку, обмениваясь рукопожатием с Клифом Пауэрсом. — Это моя подруга и по совместительству деловой партнер Бэпс Логан, — добавила Кайла. — Рад познакомиться, мисс Логан. Бэпс оценивающе рассматривала Тревора. — Привет! — Где она вас откопала? Тактичностью Бэбс никогда не отличалась. — Так же, как и сдержанностью. Она всегда говорила то, что думала, и сейчас озвучила вопрос, который чита Пауэрс, обладающая достаточно здравым смыслом и хорошими манерами, не решалась задать. «Я бы сказала, все было с точностью до наоборот», — ответила Кайла. «Где твоя машина?» — снова повторил Клифф. «Все еще на стоянке торгового центра». «Думаю, у нее аккумулятор разрядился, сэр», — вежливо пояснил Тревор. И мистер Рулл предложил подвезти нас домой. — Как это по-рыцарски? — Но Воскликнула Бэбс, продолжая рассматривать незнакомца. — А что по этому поводу думает миссис Рулл? Кэлл испытывала острое желание убить свою подругу на месте голыми руками. Она решила, что приведет свое намерение в исполнение при первой же удобной возможности. Тревор лишь улыбнулся и наклонился, чтобы опустить малыша на землю. — Обычно Арен был... Немедленно пустился на утек, но сейчас он стал хныкать, ухватившись пухлыми ручками за все еще влажные джинсы Тревора. Молодой человек снова взял его на руки, легонько похлопал по спине, и мальчик, тут же затихнув, прильнул к нему. Прошу прощения, пр пробормотала Кайла, раздосадованная тем, что ее сын так быстро привязался к совершенно незнакомому человеку. Давайте я его возьму, чтобы вы могли спокойно продолжать путь. Все в порядке, заверил он, одаряя ее улыбкой. На мгновение их взгляды встретились, и оба почувствовали себя так, словно оказались одни в целом мире, мгновенно забыв, что на них смотрят три человека. Хм, малыш весь мокрый? Неуверенно произнесла Мэг. А, да! Воскликнула Кайла, стряхивая себя оцепенение. Он упал в фонтан. Это заявление сильно взволновало Пауэрсов, а Бэпс еще больше заинтересовалась происходящим. Хм. А это случилось до или после того, как разрядился аккумулятор, уточнила она? — До. Тревор прыгнул в воду и вытащил нашего Арона. Не беспокойся, мам, с малышом всё в порядке, просто намок. — Как же это произошло? — Я кормила его мороженым, — начала Кайла, понимая, что пришло время посвятить семью в произошедшее. На секунду отвернулась, а Аарона и след простыл. Зато у фонтана тут же собралась толпа зевак — Когда я подбежала, мистер Рул уже держал на руках нашего вымокшего мальчика. «Вы бросились в фонтан, чтобы выловить малыша?» — уточнила Бэпс, кивая на его мокрые джинсы. «Да». «М-м-м!» та, глядя на Кайлу заговорщицким взглядом, отчего то и захотела слепить подруге пощечину. Клифф и Мэг были слишком заняты. тем, что благодарили Тревора за спасение внука и за то, как добр он был, подвезя Кайлу и на домой, поэтому они не заметили чуть слышного диалога двух женщин. «Он такой аппетитный! Заткнись! А у тебя блузка спереди мокрая». Кайла немедленно опустила голову и заметила, что сквозь влажную ткань, плотно облепившую грудь, проступают очертания кружевного бюстгальтера. И в этот самый момент она перехватила взгляд Тревора и осознала, что он тоже смотрит на ее грудь. Он тут же снова сосредоточился на ее лице. Всё это происходило сетованием Мэг о том, как быстро ребенок может убежать от мамы и попасть в беду. Свою речь она завершила вопросом. «А почему бы... вам не пройти в дом и не выпить с нами чашечку кофе? Мистер Рулл, нет». Щеки Кайлы залились ярким румянцем, когда она поняла, что высказала вслух свои сокровенные мысли. Она облизнула губы. «А...» Я имею в виду, что мы и так отняли у мистера Рула слишком много времени. Она потянулась к сыну и буквально вырвала его из рук Тревора. Еще раз огромное спасибо. Вы очень нам помогли и были столь любезны, подбросив нас домой. А теперь уезжай прочь, мысленно добавила она. Никакого беспокойства. Тревор пощекотал Аарена под подбородком. Пока, крепыш. Рад был познакомиться, кивнул он, присутствовавшим и нетерпеливо... направился к пикапу, едва заметно прихрамывая. Махнув на прощание рукой, он уехал. Находясь в полубессознательном состоянии, Кайла повернулась к своим родителям, и Бэпс... Все смотрели на нее выжидающе. «Мне нужно переодеть сына», — заявила она, проскальзывая мимо них в дом, но они следовали за ней по пятам и снова обступили ее в прихожей дома. «Расскажи нам все, потребовала Бэпс. Они и с Кайлой были лучшими подругами со школьных времен. Когда девочки учились в младших классах, мать Бэбс умерла, а ее отцу приходилось часто работать две смены на заводе в Далласе. Бэбс проводила больше времени в доме у Пауэрсов, чем в своём собственном, и Мэг с Клиффом считали её членом семьи. «Что рассказать?» «Об этом парне. Что произошло?» «Ничего». Кайла направилась на кухню, якобы для того, чтобы налить Аарону сока. Усадив его на высокий стульчик, она открыла дверцу холодильника, родители Бэбс столпились вокруг нее. «Он и правда прыгнул в фонтан, чтобы спасти малыша?» спросила Мэг, отходя в сторону только тогда, когда дочь потянула за стаканом. «Мам, ну не нужно делать из него героя. Он же не в бассейн с акулами нырнул, а в мелкий резервуар. Аарон пробыл в воде не более нескольких секунд». Кайла сама не могла поверить, что сейчас пытается представить ситуацию в радужном свете. Еще некоторое время назад она считала, что Аарон... Непременно утонул бы, не среагирует Тревор, Рул так быстро. А с машиной что? Уточнил отец. Как он узнал про аккумулятор? Ну, он это проводил нас до нее? До машины? Да. Ара начал плакать, а я все еще была потрясена случившимся. Он сам вызвался помочь, уточнила Бэбс. Да, натянуто подтвердила Кайла. Хм. Перестань повторять свою мм. Ты же не доктор, осматривающий пациента. Прекратите вести себя так, словно я совершила нечто постыдное, дав вам повод смачно посплетничать. Это просто человек, оказавшийся достаточно отзывчивым, чтобы предложить свою помощь. Честно говоря, сердито добавила она, вы ведете себя как голодные коты, загнавшие в угол последнюю мышь в городе. Ему вовсе не обязательно было вести вас домой, сказала Мак. Он просто оказал любезность. «Он хромает. Интересно, что с ним случилось?» — задумчиво произнес Клифф. «А вот это совсем не наше дело. Мы никогда его больше не увидим, и...» «Папа, позвони в мастерскую, и пусть пошлют мастера починить мою машину». «Мам, тебе помочь с ужином?» На ней сразу узнали этот категоричный, нетерпящий возражений тон, который появился у их дочери несколько месяцев назад, когда она решила, что траур по Ричарду окончен. Этой резкой интонации она давала понять окружающим, что им больше не нужно вести себя в ее присутствии подчеркнуто внимательно и говорить с приглушенным голосом, как на похоронах. Кайло показывала, что не потерпит больше, чтобы с ней обращались как с больной. Родители тут же поняли, что пришло время отступить. «Нет, дорогая, спасибо», — сказала Мэг, отклоняя ее предложение, — «иди наверх, переодень Аарона. У нас на ужин только сэндвичи, и я сама справлюсь. Ты останешься, Бэбс? «Не сегодня. Благодарю. У меня свидание!» Кайла вышла из кухни и стала подниматься с сыном на второй этаж, подруга следовала за ней по пятам. «А я думала, у тебя свидание!» Сердито заявила Кайла, занося Аарона в спальню для гостей, которую они использовали как детскую. «Время еще есть. Я его знаю или это новое знакомство?» «Кай, этот номер не пройдет. ответила Бэпс, усаживаясь в кресло-качалку и скрещивая ноги по-индейски. «Какой номер не пройдет?» невозмутимо переспросила Кайла, расстегивая подтяжки Арана и снимая его штанишки. «Попытка избежать разговора о твоем высоком темноволосом красавчике-незнакомце. Он вовсе не мой. Хм. Как думаешь, он женат? Господи, мне откуда знать, какая разница? Хочешь сказать, что могла бы связаться с женатым мужчиной? Бэпс!» Воскликнула Кайла, разворачиваясь к подруге. Ни с кем я не связывалась. Ради всего святого. Он просто предложил подвести нас домой. Знаешь, что за день был у нас в магазине? Полагаю, что так себе. Не думаю, что он женат, упрямо гнула своя Бэпс. У него не было обручального кольца. Это ничего не значит. Знаю, но у него внешний вид не женатого человека. Неужели? Я к нему не приглядывалась. А я приглядывалась. Рассмотрела все, От макушки до кончиков пальцев. Все шесть футов, три дюйма. Кстати, о дюймах. Хм. Ты заметила, какое сокровище таится у него в брюках? О, слушай, немедленно перестань! Бэбс затронула больную тему, и Кайла поспешно повернулась к ней спиной, чтобы скрыть предательские румянец на щеках. Ты настоящее чудовище! А что ты думаешь о его повязке на глазу? Ничего не думаю. Бэбс вздрогнула. Мне она кажется чертовски сексуальной. В купе с буйными усами делает его похожим на разбойника или кого-то в этом роде. Разбойник, по-моему, ты читаешь слишком много исторических романов. А его единственный голубой глаз. Он зеленый. Едва произнесся эти слова, она поняла, что выдала себя с головой. Надеюсь, что подруга ничего не заметила, она с опаской посмотрела через плечо. На лице Бэпса сияла ангельская улыбка, но в глазах плясали веселые чертики. «Вот как? Помнится, ты заявляла, что не приглядывалась к нему?» Насмешливо воскликнула она. «А не пора ли тебе домой?» Кайла взяла голенького Аарона на руки. «Я собираюсь искупать малыша, потому что сразу после ужина он отправится спать. У тебя же свидание!» «К тому же...» Она глубоко вдохнула. «Я больше не хочу говорить о мистере Руле. Даже думать о нем не желаю». «А спорим, что она тебе думает?» — сказала Бэбс, расплетая ноги и вставая с кресла. Чудачиство подруги ее совершенно не тревожило. «Не будь смешной. С чего бы это ему обо мне думать?» «А с того, что он чертовски не хотел уезжать. Если бы ты не вела себя так, словно села на гвоздь, когда твоя мама предложила ему чашечку кофе, он бы непременно принял ее приглашение и остался. К тому же он заметил твою влажную блузку точно так же, как и я». «Чего он не заметил?» — Возмущенно вскричала Кайла. «Заметил, будь уверена». «Ну, пока». Бэпс вышла из комнаты и стала спускаться вниз по ступеням, не дав подруге времени придумать новые возражения. За ужином Пауэрсы проявляли не меньше любопытства, расспрашивая о человеке, который спас Аарона, как окрестила его Мэг. Их вопросы не носили столь явный сексуальный подтекст, как вопросы Бэпс, но были не менее саркастичными. Когда Кайла почувствовала, что больше не в силах это выносить, она встала из за стола и произнесла. «Я сожалею, что не вызвала такси. Подумать не могла, что один мужчина может вызвать столько суматохи. Мы же никогда его больше не увидим. Спокойной ночи!» Она унесла Аэрона наверх и уложила в кровать. Оказавшись в собственной постели, женщина пыталась читать, но не могла выбросить из головы Тревора Ролла. «Это неудивительно». «Принимая во внимание, что все только о нем и судачат», — пробормотала она, захлопывая книгу. «Что бы там ни говорила Бэбс, он не смотрел на мою мокрую блузку», — заявила она, расстегивая пуговицы. «Конечно же нет», — снова пробормотала она, снимая бюстгальтер. Однако мысль о том, что он все же мог что-то увидеть, еще долго не давала ей заснуть. «Глазам своим не верю». Внезапно воскликнула Бэпс, усаживаясь удобнее в кресле-качалки. «Что такое?» — поинтересовалась Кайла, подавляя зевок. Она удобно устроилась на одном из стульев на крыльце. Голова откинута на спинку, глаза закрыты. Был тёплый солнечный воскресный полдень, и она чувствовала негу и праздную вялость. «Это он!» Кайла приоткрыла один глаз, чтобы посмотреть, о чем толкует ее подруга, и тут же широко распахнула и второй глаз. Тревор Рулл ставил машину перед ее домом. «Я тебе что говорила?» — изрекла Бэбс. «Ему захотелось снова увидеть тебя». «Если скажешь еще хоть слово, которое меня расстроит, я тебя прикончу», — угрожающе прошипела Кайла, вымученно улыбаясь молодому человеку, который уже поднимался по ступенькам крыльца. «Привет», — поздоровался он. «Привет», — хором ответили женщины. Он бросил на Бэпса заинтересованный взгляд, но тут же полностью сосредоточился на Кайле, которая испытывала внезапную неловкость от того, что облачена всего лишь в шорты, выставляющие на обозрение голые ноги. Ступни ее были босыми, а сандалии стояли чуть поодаль, но обуть их сейчас означало бы заострить нежелательное внимание на том, каким повседневным был ее наряд. «Я переживал за вашу машину, но, как вижу, ее уже починили». произнес Тревор, кивая в сторону автомобиля Универсала, припаркованного на подъездной дорожке. Да, папа позвонил в мастерскую, и механик приехал прямо на стоянку торгового центра. Аккумулятор зарядили и папа пригнал машину домой. Хотя, возможно, мне придется купить новый аккумулятор. Хорошая идея. Вы ездили вместе с ним? Нет. Как же он нашел нужный автомобиль в море машин на стоянке? Она засмеялась. Ну, там был только один с логотипом «Райские лепестки» на борту. Его глубокий смех заполнил крыльцо. «Я рад, что ваше транспортное средство благополучно к вам вернулось». «Я тоже». Нервничая, Кайла заправила за ухо прядь волос, думая о том, не напоминает ли ее прическа воронье гнездо. Повисла неловкая пауза, и Тревор спрятал руки в задние карманы джинсов, отчего ткань на бедрах туго натянулась, Кайли тут же вспомнили слова Бэпс, восхваляющие его телосложение. Мысли ее приняли совершенно нежелательный и неподобающий для дамы оборот. Со своей стороны, Бэпс с удовольствием задушила бы подругу за ее дурацкое поведение. Она решила взять ситуацию в свои руки. «Присаживайтесь, Трайвер, а не хотите ли чего-нибудь выпить?» «Нет», — отказался он, — Быстро вытаскивая руки из карманов. Вообще-то я приехал в надежде уговорить Кайлу и Арана сходить со мной в кафе мороженое. Я точно знаю, что малыш его обожает. Кайла открыла было рот, чтобы отклонить приглашение, но подруга оказалась проворнее. Какая жалость. Наш мальчик сейчас спит. Тут ее голубые глаза широко распахнулись, словно ее озарила внезапная идея. Но ты, Кайла! Вполне можешь пойти. Раздосадованная Кайла, заикаясь, пробормотала. «Я... не... я вам помешал?» — спросил Тревор, путливо глядя на Бэпс. «Обо мне не беспокойтесь», — со смехом ответила она. «Я здесь не живу, и меня развлекать точно не требуется. Мы с Кайлой и давней подруги, знаете, ее предки, практически вырастили меня. Мы сегодня загорали на солнышке». «Видите, вон ту выступающую часть крыши прямо над спальней Кайлы. Там нам гарантировано полное уединение». Она дерзко подмигнула молодому человеку. «Понимаете, что я имею в виду?» Он понял. В словесных играх подобного рода ему не было равных. Он мог бы даже любительницу пофлиртовать Бэпс выставить с неопытным новичком». Черт возьми, да он сам придумал несколько игр такого рода. Он мог бы нагнуться пониже, надарить их обеих соблазнительной улыбкой и бойко выдать несколько остроумных намеков по поводу принятия солнечных ванн нагишом. Но заметив на лице Кайлы вымученную улыбку, не посмел развивать эту тему. Потом стало слишком жарко, продолжила разглагольствовать Бэбс, поэтому мы приняли душ и теперь просто расслабляемся в тенечке. Я как раз собиралась немного вздремнуть, а... Кайли не помешает прогуляться. Тревор перехватил взгляд женщины и улыбнулся. Вам бы этого хотелось? Нет, я. Кайла, кто? А! Мистер Рул! Послышался голос Клифа из засечатой двери. Мгновение спустя он вышел на крыльцо, облаченный в майку, тренировочные брюки и носки. Здравствуйте, сэр, произнес Тревор, пожимая ему руку. — Надеюсь, я вас не разбудил? Нет — Нет-нет, — солгал тот. — Я еще не дочитал воскресную газету и хотел сделать это здесь, на крылечке. — Тревор заехал пригласить Кайлу поесть мороженого. Как это мило с его стороны, правда? — заявила Бэбс с широкой улыбкой, словно объявляла о подписании очень важного соглашения. — Правда, — подтвердил Клифф. — Не думаю, что мне стоит идти, потому что Аарон... С ним все будет в порядке. Он и твоя мама все еще спят, только что проверял. Так что поезжай. Тебе пойдет на пользу на некоторое время сменить обстановку. Кайла уже не помнила, когда ей последний раз позволяли закончить предложение. В данный момент она бы с удовольствием задушила всю троицу. Отца за ее лишнюю услужливость, подругу за чрезмерную болтливость и, конечно, самого Тревора за то, что поставил ее в столь неловкое положение. Ладно. «Но сначала мне нужно пойти переодеться», — сказала она, вставая со стула и делая шаг по направлению к двери. «Незачем тебе переодеваться», — заявила Бэбс командным голосом сержанта-инструктора по строевой подготовке. Она точно знала, что сделает ее подруга. Поднимется прямиком в детскую, разбудит Аарона и воспользуется этим обстоятельством, чтобы отклонить приглашение. Бэбс не могла этого допустить. Кайла была вдовой... Но она оставалась также молодой жизнерадостной женщиной, которой вовсе не следовало замыкаться в раковине одиночества, пресекая всякие контакты с окружающим миром. Тревор Рул оказался первым мужчиной, достаточно смелым, чтобы попытаться ухаживать за Кайлой, невзирая на оказанный ею холодный прием. Хочет подруга или нет, Бэбс решила лично проследить за тем, чтобы молодому человеку не отказали, и он не уехал бы в освоясь разочарованный. Голос ее смягчился, когда она спросила... «Но разве ей нужно переодеваться, Тревор? Вы же не едете никуда, где требуется наряжаться в вечерний туалет?» «Это вряд ли. Кайла, что скажете?» Его голос, произносивший ее имя, оказался таким притягательным, что женщина не сумела придумать никакой вежливой отговорки. «Ну, полагаю, я могла бы пойти...» ответила она, нервно одёргивая шорты. «Если мы, конечно, ненадолго». Она снова села на стол, чтобы обуть сандалии, а поднимаясь на ноги, послала Бэпса зловещий взгляд. «Ну, я готова». Тревор взял ее под локоток, и они вместе спустились по ступеням крыльца. «Не торопись домой, развлекись немного», прокричал Клифф вслед дочери. «Мы присмотрим за Араном. «Оторвись как следует», — вторила Бэбс. Кайла скользнула на переднее сиденье машины, чувствуя себя полностью униженной и изо всех сил подавляя желание спрятать лицо в ладонях, пока Тревор заводил двигатель. Когда они свернули за угол, он удивил ее тем, что съехал на обочину и притормозил. Положив руку на спинку пассажирского сиденья, он в упор посмотрел Кайли в лицо. «Послушайте, и...» Я понимаю, что ваши родные смутили вас, но мне бы очень не хотелось, чтобы вы и дальше пребывали в подобном состоянии. В уголках его губ притаялась улыбка, и Кайла, втянув голову в плечи, издала нервный смешок. Как вы точно подметили, я была смущена. Понимаю, мне очень жаль. Это не за вас. Отец и Бэбс... Вели себя так, словно хотели связать вас по рукам и ногам, чтобы вы никуда не сбежали. Подозреваю, вы не часто ходили на свидания после смерти вашего мужа. Совсем не ходила. Мне совершенно не хочется. Это известие поразило Тревора, подобно внезапному удару в челюсть. Он сел прямо, возрившись с невидящим взглядом на капот через лобовое стекло машины. С одной стороны, он был сильно взволнован тем, что Кайла не встречалась с другими мужчинами, а с другой стороны, она с самого начала сообщила ему свои основополагающие правила и дала понять, что не собирается менять их. Но она же села к нему в машину, так? Ему же удалось одержать эту маленькую победу. Кайла же думала о том, что ее прямолинейность граничит с грубостью. и собиралась было сказать что-то, чтобы извиниться, но в этот момент Тревор снова повернул к ней голову и произнес: «Не хочется даже сходить в кафе поесть мороженого?» Она рассмеялась, и он, сочтя это добрым знаком, снова завел двигатель. «К тому же поедание мороженого сродни пьянству!» «Как это?» «Нет никакого удовольствия занимаясь этим в одиночестве!» На ней ехали по улицам Чендлера, который Тревор, как оказалось, знает гораздо лучше, чем Кайла. Я купил этот участок земли. Здесь раньше располагалось почтовое отделение, до того, как его перевели в новый торговый центр. Да, я об этом слышал. В любом случае, я собираюсь возвести на этом месте небольшое офисное здание, довольно симпатичное, с просторной неофициальной зоной, украшенной растениями и фонтанами. «Надеюсь, оно привлечет профессионалов, врачей, адвокатов, ну, вы понимаете. А вот на этот участок я тоже поставил на торгах, хотя не думаю, что удастся его заполучить», пояснил Тревор, кивая на другое владение, которое они проезжали. «Здесь построить новый супермаркет». «Но это же пастбище», — он рассмеялся. «За год все преобразится». «Полагаю, тут появится еще и кинотеатр». Казалось, Тревор... лучше осведомлен о городе в котором кайла прожила всю свою жизнь более того он похоже не являлся одним из сильных мира сего почему приказу перемены притворялись в жизнь возможно нам с Бэбс следует перевести райские лепестки на новое место нет ваш магазин отлично расположен женщина бросила на него быстрый взгляд откуда вам известно где он находится проезжал мимо «Сегодня как раз перед тем, как к вам заглянуть», — пояснил он после секундной заминки. «Интересно было посмотреть на магазин под названием «Райские лепестки». «Скажите, пожалуйста, а как давно вы уже занимаетесь этим бизнесом?» «Почти год. Мы начали через полгода после того, как мне стало Ричарда, моего мужа». Кайла рассеянно теребила край шортов. Понимаете, мы с Бэбс выросли на фильме «Моя прекрасная леди» и всегда мечтали работать в цветочном магазине, как Элиза Дулиттл. Так вот, когда я обнаружила, что мне совсем нечем заняться, подруга стала преследовать меня с этой идеей. Тогдашняя работа ее не устраивала, и родители поддержали нашу затею. Мне же нужно было чем-то занять себя, да и о деньгах на будущее Аарона следовала позаботиться. Вот так. Она замялась, подбирая верное слово. Мы сложили наши капиталы, и не успел я и глазом моргнуть, как стала совладелицей цветочного магазина. — Он приносит вам прибыль? — О, да, не жалуюсь. Другой имеющийся в городе флорист не блещет идеями и лишён всякого воображения. — Мы наступаем ему на пятки, — заявила она с озорной улыбкой, и Тревор все бы на свете отдал за возможность поцеловать Кайлу в губы. Он остро ощущал каждую складочку, которую ее пальцы закладывали на хлопковых шортах, обтягивающих ее гладкие и увлажненные лосьоном благоухающими цветами загорелые бедра. К вещему разочарованию Тревора ему нужно было следить за дорогой. На ней съехали с основного шоссе и теперь тряслись по ухабистой незаасфальтированной проселочной дороге. Вы везёте меня в какое-то секретное кафе-мороженое? спросила Кайла. Он широко улыбнулся и подмигнул. «Может быть, я решил завести вас в лес?» Улыбка ее погасла, и он рассмеялся и потрепал ее по коленке. «Расслабьтесь!» «Я дотрагиваюсь до ее колена», — мысленно ликовал он. «Я чувствую ее кожу. Боже мой, не искушай судьбу. Убери руку, Роу, сейчас же!» «Я тут строю дом, рассчитывая получить прибыль». Сегодня несколько плотников заработают сверхурочно за дополнительную плату, и я хочу лично убедиться, что они не зря получают эти деньги. Не возражаете остановиться здесь на несколько минут? Нет, она не возражала, но расслабиться, как он посоветовал, не могла. Она все еще ощущала прикосновение его ладони огнем, жгущее её обнаженную кожу.